ГЛАВА ТРЕТЬЯ ПАДШИЙ ФЕНИКС Гелиополис находился в плачевном состоянии. Разрушенные ярусы мраморных сидений переполняли темноту. В прошлые времена последователи Фулгрима собирались здесь, чтобы послушать своего примарха до того, как он пал и потащил за собой свой легион. Великолепие и свет были изгнаны гниением и запустением. Большие купольные окна потемнели. Их ставни закрылись из пренебрежения, нежели необходимости. Толстый слой пыли покрывал все, и воздух сильно смердел потом и затхлым мускусом. Кости были разбросаны среди опрокинутых огненных чаш. В основном они были человеческими, но тут и там встречались скелеты космических десантников, бросающиеся в глаза своим большими размерами, прочно сровшимися костями грудной клетки и изодренными останками черного панциря. Расколотый мрамор свидетельствовал о давнишней битве. Громоздкие углубления кратеров имели характерные признаки детонации болта в мягком камне. Космодесантник сражался с космодесантником, хотя когда и почему, Желиман не мог догадаться. Возможно, это было последним оплотом детей императора, оставшихся верными Терри. Хотя с такой же вероятностью здесь могло произойти столкновение соперничающих отрядов. Невозможно было сказать с точностью. Мозаика на потолке полнилась отверстиями, лица были выбиты. Клочки триумфальных стандартов двигались в такт дыханию корабля. Некогда эти флаги с гордостью несли упоминания о тысячах побед во имя императора, но теперь они были осквернены, как и клятвы воинов, что добивались этих побед. Редкие цельные экземпляры выделялись среди свисающего тряпья. В какой-то степени так было еще хуже. Тишина сделала Гелиополис своим достоянием. Вокс-отчеты в шлеме Желемана докладывали о почти выполненных задачах и приносили шум войны в мертвую аудиторию, но исходящие звуки успешно поглощались его шлемом. Безмолвие давило на его лицевую панель и отделяло Желемана от людей, сражающихся во имя его. В центре помещения находилось кольцо, где возвышался черный трон. Рабаут вспомнил, как стоял там и разговаривал со своим братом в те дни, когда все это безумие было немыслимо. Луч мягкого света упал на трон, отбрасывая тени от кусков щебня и принося жуткий, слепящий блеск мраморного пола. Желеман медленно спустился по ступенькам, уходящим от врат Феникса вниз по главной лестнице, чья некогда прекрасная отделка ныне была исцарапана. Боевые кличи Ордена Авроры, клятвы десанта и вой роковых орлов, все, что находило отражение в его шлеме. Оглушающий всплеск статики сигнализировал о взрыве. Опознавательная руна в шлеме желимана моргнула зеленым, орден Авроры вывел из строя навигаториум корабля. Искаженные отчеты капитанов сплетались с другими входящими сообщениями, восторженными от с трудом достигнутой победы, сигнализирующими об отходе. Он прослушал ликующие призывы до телепортационного щелчка, а потом они исчезли. Другие руны моргали тускло-красным цветом, обозначая оставшиеся цели его штурмовых команд еще две критические системы, еще две зеленые руны, и они смогут покинуть это место, но его людям нужно было больше времени. — Продолжайте выполнять задачи, сыны мои, — ясно начал он. — И отступайте после их завершения. Император присмотрит за вами. Он остановил передачу. Злонамеренная тишина Гелеополиса вновь ворвалась в его шлем. Желиман достигнул последней ступени и остановился на краю внутреннего круга. Свет был нечистым. Какая-то варпаномалия скрывала дальнюю часть Гелиополиса от его глаз. Здесь он был уязвим. Это была сцена, которую его павший брат выбрал для своего окончательного противостояния, опустевшее место потерянной славы Фулгрима. «Фулгрим, я здесь! Фулгрим, твой брат Рабаут Джиллиман вновь стоит здесь, в Гелиополисе! Ты не поприветствуешь меня?» Голос Желемана, усиленный системами шлема, эхом разносился по Гелиополису и каждый раз отдавался с грустью, пока, наконец, не превратился в рыдающую карикатуру. Эффект разочаровал Рабаута. «Мой бывший брат, твое дешевое колдовство не может задеть меня. Выйди и посмотри мне в глаза, если посмеешь. Или ты стал таким же трусливым, как и развратным?» Раздался металлический грохот и шелест чешуйчатой кожи, скребущей по камню которую эхом отражался о внешние ряды сидений. Желеман прищурился, но свет перед ним обманывал его зрение, позволяя разглядеть только круг. «Я слышу тебя, Фулгрим!» — закричал он. «Выйди на свет!» На этот раз Фулгрим ответил. Его голос был таким же мягким, как и всегда, но нужда, которая всегда скрывалась за его словами, вышла на первый план. Яд, маскирующийся под уверенность. «Почему ты так торопишься?» — начал он, и его шепот заполнил Гелиополис. «Твоя стратегия — играть на время, не так ли? Позволить своим сыновьям в их прекрасных новых доспехах повредить этот корабль. Они так блистают сейчас, Рабаут. Гораздо меньше унылого синего, синего и синего. Каково это было разделить свой собственный легион? Это было больно? Выходи и встреться со мной. Давай с честью урегулируем наши разногласия». — Ты хочешь поговорить? — произнес Фулгрим, все еще скрываемый таинственной дымкой. — О чем? Небольшое воссоединение семьи? У нас с тобой нет ничего общего. Никогда не было, а теперь и того меньше. Я служу истинным силам этой вселенной, пока ты томишься под мертвой рукой нашего отца. Ты такой предсказуемый рабаут, — рассмеялся Фулгрим. — Такой унылый, такой непроницаемый. Старый, скучный рабаут. Ты был нелюбимым ребенком, пока более яркие звезды получали все внимание отца. Игнорируемый до самого конца. А потом, когда ты был нужен, то не смог прийти на помощь. Это должно быть обидно, брат, когда тебя так превзошли. Я помню, Пертураба это не нравилось. А тебе?» Желеман заглянул сквозь жесткий свет. Он откликнулся на его необычайную волю и затмевающий эффект тумана уменьшился рабаут уловил намек на извилистое движение в дальней стороне круга наш отец всегда чтил меня крикнул рабаут через пустое помещение фулгрим смеялся все громче и громче пока гелиополис не наполнился дикой радостью что казалось исходило из тысячи глоток о прости меня это же дорогого стоит разве ты не помнишь моего орла дорогой рабаут это была честь предоставленная мне а не тебе Шелест чешуи приблизился. Светящиеся зеленые глаза заблестели на противоположной стороне едкого тумана. Желиман выпрямился во весь рост. — Мой легион, возможно, и не заслужил вашей похвалы, Фулгрим, но я предпочел медленный и устойчивый путь. Вы всегда стремились к совершенству, вдали от страха неудачи. И этот страх заставил тебя бежать навстречу проклятию. «Неудачи — Неудачи? — издевался Фулгрим. — Проклятие? Я не терпел неудач. Я не проклят. Фулгрим выскользнул на свет. Я обрел спасение. Во имя Терры, прошептал Рабаут. Желиман видел пикт снимки брата, сделанные во время осады Имперского дворца на Терре. Он углядывался в них много раз, отмечая изменения, произошедшие с братом, настолько бесстрастно, насколько мог, подавляя отвращение, которое он испытывал от увиденного. Отчеты и случайные образы не отображали полной картины. Изображение на вратах феникса никого не удивило. Он знал, чего ожидать. Но столкнувшись с фулгримом во плоти, он изо всех сил старался сдержать ужас. Ноги фениксийца исчезли, их заменил длинный змеиный хвост. Его лицо и туловище стали вытянутыми, грудь была изменена для размещения дополнительной пары рук. Несмотря на всю эту непристойную форму, все выглядело удивительно идеальным. Мышцы его оголенной груди были изысканно определены. Кожа имела великолепный сиреневый оттенок. Змеиная чешуя на нижней половине сияла драгоценным цветом, которому позавидовал бы эльдар, но все это было извращением его былой красоты, настолько совершенной в его ужасно искаженной человеческой форме, что все это выходило за рамки возможностей разумного осмысления. Новое обличие Фулгрима вызывало отвращение самой своей природой. По замыслу он восхищал и отталкивал одновременно. Голова тоже претерпела изменения, длинные и увенчанные рогами, что вырывались из-под его белых волос. Лицо, однако, осталось прежним, отвратительной шуткой, венчающей его темную трансцендентность. При виде своего брата, сросшегося с этим чудовищем, у Рабаута на глазах навернулись слезы. Мелкие кованые украшения звенели на конечностях фулгрима. Мягкие кожаные ремни удерживали длинные перчатки на его правых руках. Левые руки были исписаны тонкими узорами, пальцы были увешаны цепями, а ногти переливались разными оттенками цветов. Мерзкие сигилы украшали ремни его доспеха. Еще больше татуировок находилось на коже. Фулгрим поднялся на окаймленный хвост, широко расправив четыре руки в болезненном свете Гелиополиса. «Вот, мой брат, смотри! То, что сотворил император, принц удовольствий улучшил! Разве я несовершенен?» «Я был создан, чтобы быть рабом, но теперь я свободен и служу более великому богу, чем наш отец». «Император не бог», — произнес Желиман. Корабль дрогнул. Еще одна руна в шлеме Желимана замерцала зеленым светом. Пустотные генераторы были выведены из строя. Сводка данных сообщила ему о том, что четвертая рота железных змей приступает к отступлению. «Ты все еще веришь в это?» — сказал Фулгрим. Ты считаешь меня эгоистом и обманщиком, но наш дорогой отец не лучше. Он дал мне так много, не в последнюю очередь, и тягу к предательству. Фулгрим наклонился еще сильнее, достаточно близко, чтобы его горячее душистое дыхание соприкоснулось с шлемом Желемана. Притерная вонь проникла в дыхательную решетку, заставляя Рабаута перехватить дыхание. Под слоем аромата скрывался запах чего-то гнилого, нота разложения в букете роскоши. За правду подумал Жилиман. миазма тления, разлагающийся труп в клумбе с цветами. — Присоединяйся ко мне, — соблазнительно сказал в полгрим. Ты должно быть устал от всех этих раздоров. Мы можем положить конец войне и упиваться вместе в сладком избытке на протяжении всей вечности. Я могу показать тебе вещи и удовольствия, о существовании которых ты не мог и мечтать. Ты считаешь варп адом, но это может быть и рай. Вместе мы можем вступить в эпоху процветания для всего человечества, которая никогда не закончится. — Никогда, — произнес Желиман. Тебя обманули. Я не последую за тобой во тьму. Он шагнул назад, хватаясь за рукоять Гладия. Примархи были могучими существами огромного роста, но, оскверненный губительными силами хаоса Фулгрим, возвышался над Желиманом почти на метр. — Это ты был обманут, Рабаут, ответил Фулгрим. «Посмотри, кем ты стал, и ты увидишь цену предательства!» «Ты говоришь мне о верности?» Со спокойным голосом произнес Фулгрим, потрясывая своей длинной деформированной головой. «А где ваша преданность, лорд-командующий?» «Ты опоздал на терру, не так ли?» «Задержался. Вечно твоя любовь к своему королевству превышает твою так называемую преданность нашему отцу. Как маленький император, отыгрывающий папочку в песочнице, создающий крошечные империи ты бы спас пятьсот миров и потерял миллион нашего отца». Длинный, раздвоенный язык мелькал над накрашенными губами. «К слову, как твои пятьсот миров, брат? Сколько осталось? Четыреста? Триста?» Я слышал, Ангрон и Ларгар вместе обрушили бастион твоей тщедушной империи, попутно перерезая глотки вашим людям. Гнев Рабаута крепчал. «Я не стану преклонять колени перед твоими хозяевами!» Эти боги, которым ты и другие преклоняетесь, не являются богами. Они чудовища, не более того. Между нами не может быть сближения, никакого перемирия. Ты стал орудием врага, и поэтому я должен убить тебя». «Ты пришел убить меня? Серьезно? Так забавно, ведь я пришел за тем же», ответил Фулгрим с насмешливой наигранностью. Он хлопнул в ладони верхней парой рук. «Ты же понимаешь, что мне не нужен корабль, чтобы путешествовать по пустоте?» Он жестом показал на свое тело. Четыре его руки двигались неприличной и вызывающей точностью. «Я больше не порождение этого царства пыли и пепла, но сияющее существо варпа». Он выразил ноту сочувствия. «Мне жаль, но это была ловушка, Рабаут. Все это, от первых моих набегов до твоей предполагаемой победы в Ксолька, и ты угодил прямо в нее». С тех самых первых признаков того, что Фулгрим хотел дать бой здесь, Жилимон знал, что его переиграли. Но Рабаут не хотел доставлять брату излишнее удовольствие. Он собрался с духом и приготовился к бою. «Меня не обратить!» «Я никогда и не думал над этим», — сладко произнес Фулгрим. Еще одна дрожь пробежала по гордости императора. Руна, обозначающая удар по инженариуму, окрасилась в зеленый цвет. Корво выполнил поставленную задачу. «Ты можешь убежать сейчас, если захочешь», — прошептал Фулгрим. «Я верю, что твои войны достигли того, ради чего пришли. Это судно не сможет преследовать вас. Некоторые из вас могут даже выжить. Мне все равно. Все вы, в любом случае, преклонитесь перед Слоаныш». «Хватит!» — прервал Жиллиман. Он вырвал гладий Инкондор правой рукой. Длань Доминиона засверкала слева от него. Маслянистое поле синего света, заключавшее в себя массивные механические пальцы и заряженные болтеры. Подняв меч плашмяк своему шлему, он поприветствовал своего брата. Рабаут надавил на переключатель, и оболочка смертельных энергий окутала клинок. — Ты остаешься? — поинтересовался Фулгрим. — Никакой драматической телепортации? Никакого стратегического отступления? — «Ты действительно желаешь сражаться с кем-то, кого не в силах победить?» «Ну хорошо, хорошо, ты начинаешь удивлять меня, Рабаут. Я никогда не думал, что ты способен на подобное. В конце концов, может быть, ты не такой уж и скучный». «Честь требует того, чтобы я убил тебя». Фулгрим протянул руки. Лезвия материализовались из ничего, прорастая из его сжатых кулаков. Черные пары и кипящий металл обретали знакомые очертания. Мечи различались по форме, и каждый из них разнился оттенком. Едкие яды стекали с их лезвий. «Честь погубит тебя!» — Фулгрим поднес свои лезвия к лицу, края ударились друг от друга. «Так оно и есть, брат. Мы подходим к концу. Когда ты умрешь, другие наши братья последуют за тобой, один за другим. Империум не сможет стоять без вашего руководства». Именно ты удерживаешь этого разваливающегося колосса. Он грустно улыбнулся. Хоть и до невозможности скучный, ты всегда был лучшим из нас. Мне почти жаль убивать тебя, хотя бы потому, что ты не увидишь торжества истинных сил Вселенной и не познаешь освобождения, которое они даруют. Стремительно, подобно яркой вспышке, Фулгрим напал. Все четыре конечности двигались к Рабауту так быстро, что, казалось, разрезали воздух. Желиман поймал их краем гладия Инкандора. Его генератор поля задымился от попытки остановить их. В результате выброса энергии обоих примархов отбросило назад. Фулгрим напал вновь. Желиман вскрикнул, когда один клинок прошел мимо его защиты и оставил дымящуюся зазубрину в керамите его левой руки. Ему не выиграть этот бой. — Тиэль! Андрос! — ваксировал он. — Сейчас! Последовал звук, похожий на вздох который превратился в грохочущий стон. Гелиополис разразился противоестественными резонансами, и врата феникса взорвались внутрь, осыпая помещение сгустками расплавленной бронзы. Ультрамарины Первый и Второй Рот ворвались внутрь, открывая огонь по демоническому примарху, атакующему их господина. «Наконец-то! Ваши истинные цвета!» — прошипел Фулгрим. «Несмотря на всю вашу болтовню о чести, ты не осмелился встретиться со мной в одиночку». Разгневанный, он обрушил шквал ударов на Желимана, заставив примарха отступить на один шаг, а затем на два. Болты, летящие в демонического примарха, отводились в сторону дьявольским искусством, и он выстоял против атаки ультрамаринов. «Мои сыновья тоже здесь, чтобы поприветствовать вас», — произнес он. «Так пусть же присоединятся к представлению». С наглой легкостью, парируя выпады Желимана, Фулгрим запрокинул голову. Его челюсти открылись достаточно широко, чтобы поглотить человека целиком, и он испустил завывающий вопль. С дальней стороны Гелиополиса мучительный, несогласованный шум ответил на зов демонического примарха. С верхних ярусов аудитории замаршировали изуродованные воины детей императора, многие из которых несли звуковое оружие, которое гудело разрушительными нотами. «Теперь посмотрим, чьи дети выживут» проревел Фулгрим и ринулся на брата. Желиман парировал и отбивал. Его могучая перчатка отводила клинки Фулгрима в сторону, в то время как меч пытался пробиться сквозь стальную клетку, сплетенную четырьмя клинками. Фулгрим зарычал, когда острие гладия Желемана коснулась его кожи. Поднявшись на хвосте, он быстро взмахнул мечами. Оружие Желемана уловило их все, отводя их в сторону экономичными движениями. Тем не менее, его оттесняли. Рабаут сражался с демонами любого рода, на многих мирах и побеждал их всех. Фулгрим, однако, был нечестивым сочетанием примарха и демона. Энергия варпа в нем сочеталась с мудростью древних наук. Он был отчасти материальным богом, отчасти нематериальным демоническим повелителем, и его силы были велики. Желиман рубанул мечом и совершил ложный выпад, используя длань доминиона, чтобы поймать меч в левой нижней руке Фулгрима. Нечестивый металл клинка врезался в толстый керамид перчатки, и разъедающий яд забрызгал доспехи Рабаута, разъедая их в дымящей ярости. Боль каким-то образом пронзила Желимана сквозь броню, как будто сам доспех был ранен. Острый спазм прожег нервы в руке через гнезда интерфейса. Он стиснул зубы и сжал пальцы. Энергия высвободилась, и клинок разломался надвое. их разосочился из его полой сердцевины. Полосы плоти отделялись, когда Желиман с силой отбросил кусок в сторону. Фулгрим завопил, как будто ему оторвали руку и немедленно отпрянул. Желиман совладал собственной болью, чтобы нанести удар инкандором, глубоко порезав лишенную меча руку брата. «Как ты посмел!» – закричал Фулгрим, бросаясь обратно. Он кинулся на своего врага, сбивая Желимана с ног. Сюзерены инвиктарии спешно спустились по лестнице, чтобы присоединиться к своему господину, образуя стену щитов вокруг поднимающегося примарха. Но Фулгрим бросился на них, сбивая и презрительно убивая, его мечи отсекали конечности при каждом ударе. — Ты сдохнешь! — закричал Желеман, проходя мимо последнего своего телохранителя, когда мечи Фулгрима разорвали щит, броню и тело космического десантника. Рабаут вложил силу в последний выпад, но Фулгрим был слишком быстр и ушел в сторону. Длань Доминиона угодила в мраморные ступени, измельчив три из них. Желеман развернулся, ожидая следующего удара, но демон исчез. Он искал своего брата среди разразившейся битвы. Две армии встретились, и их борьба заполонила Гелиополис. Его войны и дети Императора. Синяя броня ультрамаринов, переплетающаяся в море цветов и боевых доспехов украшенных натянутой кожей мертвецов. Звуковые воронки истязали воздух, сбивая воинов Рабаута с ног. Кровь вытекала из дыхательных решеток, когда умирающие космодесантники выкашливали поврежденные внутренние органы. Узел терминатора в белых шлемах стоял спиной к спине, даруя смерть любому предателю, который осмеливался встать у них на пути, в то время как стена ультрамаринов второй роты продвигалась вперед. Болтеры гремели, оттесняя безумных воинов. Война кипела всюду, отчаянная и дикая. Происходящее в пустоте нашло отражение в Гелиополисе. Его люди были в меньшинстве. Они погибнут. Первое теоретическое, подумал Желиман. Фулгрим являлся главным злом в этом мире. Первое практическое Я убью его. Второе теоретическое, парировал он. Ты зол. Второе практическое Ты положишь свою собственную жизнь и жизни своих воинов ни за что. Ты проиграл эту кампанию. Отступай. Воспоминания о Коноре Желимане, его приемном отце, мелькнули в его голове. "Контролируй свои чувства", сказал ему Конор. "Ты сильнее любого человека во всех отношениях, и это касается твоего нрава. Овладей им, или потерпишь неудачу". "Характер. У него всегда был такой характер". Большую часть жизни Робао Джилиман держал свои эмоции под контролем, но были случаи, когда он терял голову. На Калте, или при атаке на Соту, или когда он опоздал на Терру, или ранние дни чистки, он бы добавил и этот день к этому списку. Под властным внешним видом Желиман кипел от ярости. «Фулгрим!» – взревел он. «Сразись со мной!» Молниеносное движение мелькнуло в его сторону. Фулгрим бросился сквозь сражающихся, заходя с левой стороны. Желеман едва успел поднять меч, прежде чем Фулгрим врезался в него, бессвязно рыча и отбрасывая его назад. «Ты причинил мне боль! Ты — шавка хозяина трупа!» Последние следы человечности Фулгрима исчезли с его лица, превратившись в маску чистой ненависти. «Никто не смеет причинить мне вреда! Никому не победить меня!» Он обернул свой хвост вокруг брата сжимая его с такой силой, что бронепластины начали покрываться трещинами. Отбросив один меч, Фулгрим спустился вниз и схватил голову Желимана. «Ты хотел встретиться со мной лицом к лицу», — произнес он, срывая шлем Желимана, обнажая плоть Рабаута в воздуху Гелиополиса. От вони его оскверненного брата Желиман едва мог дышать. Его мысли помутнели, когда смрад демонического примарха проник в его нос и горло, незащищенные системами боевого шлема. Ты жалок! воскликнул Фулгрим. Он откинулся, отбросив Желимана в сторону. Его раненная рука уже восстанавливалась, окрашиваемая Варп энергиями, работающими в тандеме с физиологией примарха. Он вызвал мечи из отравленного тумана и вновь бросился к повелителю Макрейджа. Пошатываясь и задыхаясь, Желиман с трудом поднялся на ноги. Каждый вздох вливал в его легкие все больше порцией смертоносного духа Фулгрима яда настолько сильного, что он перегрузил его сверхчеловеческое тело. Он парировал снова и снова, но не мог контратаковать и был вынужден отступать вверх по лестнице. Широкий удар отбил его руку в сторону, он так и не увидел лезвия, которое порезало его. Холодный поцелуй прямо в горло, а затем жгучая агония. Артериальная кровь брызнула из его поверженной шеи, Он прижал руку к ране, но она продолжала зиять под бронированными пальцами. Кровь не собиралась останавливаться. Это уже сказывалось на его самочувствии. Сначала онемели губы, затем потяжелели веки. Приложив колоссальные усилия, Рабао поднял глади Инкандор в последний раз. «Как — Как? — заговорил он. Его голосовые связки были разорваны, кровь вытекала из его рта вместо слов. — Я увидел след Атама Корфа ирона. Покачиваясь, прошипел Фулгрим. Он бы никогда не смог обратить тебя, но порез, который он оставил, — это шрам в варпе, который невозможно исцелить. Это такая же слабость, как и твоя прямолинейность. Фулгрим улыбнулся губами, вымазанными ядовитой краской. Здесь мстящий сын встретит свой конец. Он ударил меджилимана с такой силой, что тот вылетел из его рук. Фулгрим поднял свои клинки для смертельного удара. «Передавай отцу привет». Шторм огня разразился вниз по лестнице. Болтерные залпы заструились по воздуху, а затем и шипение горящих потоков плазмы. Фулгрим завизжал. Неземное поле, что защищало его, замерцало, разделяя его образ. Демонический принц закричал, когда пламя раскаленного газа пронзило его защиту и обожгло бок. «Примарх! За примарха!» Мучительно ревел капитан Андрос. Желеман опустился на колени, не в силах выдавить слово. Его восприятие приняло фрагментальный характер. Войны в синем кидались на шатающегося демон принца только для того, чтобы быть расчлененными в красной дымке. Его сыновья бросали свои жизни, чтобы спасти несколько капель его крови. В его голове мелькали имена и лица, так много смелых и благородных людей, павших жертвами предательства. Его братья, невольно поддававшиеся скверне или уничтоженные личной неудачей его сыновья, погибающие в бою, так много его сыновей. Всепоглощающая чернота вторглась в его сознание. Он упал, но не ощутил удара. Это было похоже на плавание. Ароматный океан обрушился на него, радость катилась по его волнам. «Ложь», — подумал он. «Ложь, я не могу умереть». Желеман заставил себя открыть глаза. Он лежал на спине, глядя в потолок, его конечности приятно онемели. Предательское удовольствие взволновало его разум, когда яд воздействовал на него. Капитан Андрос был рядом с ним. Стена синего керамита окружила примарха. «Сейчас же, черт побери, быстрее! Экстренная телепортация! Экстренная телепортация!» кричал Андрос сквозь болтерный лай. «Он паникует», — подумал Желеман. Андрос в панике. Воющий поток звукового оружия оборвал последние слова Андроса, и его голова исчезла в тумане красного цвета. Вокруг Желимана прогремела серия цепных взрывов. Часть стены, заслонивших его людей, была сбита. Тело пролетело по воздуху, ультрамаринский синий цвет силовой брони, вскрытой и окрашенной кровью. Бой шел везде. Дюжина болтеров стреляла у его ног, пока отчаянные руки тащили и тянули его, вытаскивая его вверх по лестнице к разрушенным вратам Феникса. Его броня цеплялась за трупы его сыновей. Каждый удар отдавался вспышкой боли в его рассеченной шее. Кровь из трахеи поступала в легкие. Он захлебывался собственной кровью. Отступаем, отступаем, вопил голос. Нам не победить. Тель, подумал Желиман. Это ты? Он мог слышать, как приближается демонический смех Фулгрима. Сколько ультрамаринов погибло, чтобы спасти меня? Что-то зазвенело громче, чем воющие сирены его поврежденной брони. «Они получили наши координаты, повелитель!» Сказал кто-то другой, достаточно близко, чтобы Желиман мог уловить его дыхание у своего уха. Хотя он не мог повернуть голову, чтобы увидеть говорящего. «Скоро вы будете в безопасности!» Желиман попытался узнать говорящего по Воксу. Он знал многих своих сыновей, но этот ускользал от него. Его разум наполнялся черным туманом. «Мы теряем его!» Произнес голос, поднимаясь от паники. Где телепорт? Вытаскивайте нас отсюда! Вытаскивайте нас! Тиель, подумал Желиман. Определенно Тиель. Вспышка ослепляющего света и взрыв вытесняемого воздуха выкрали Рабаута из-под клинков его брата. Время зависло между мгновением и вечностью. Желиман перестал существовать. На мгновение воцарилось спокойствие. Отсюда! Еще один рев и обжигающий дискомфорт рематериализации. Желеман был выброшен назад в мир людей. Он свалился на площадку телепорта с резонирующим грохотом, который вновь потревожил его рану. Огненный яд охватывал его кровеносную систему, вызывая осознание его собственной смертности. Он умрет. В заключительные моменты его жизни Желемана охватила паника. Он боялся не своей смерти, но того, что она значила для Империума. Андрос был прав. И теперь Андрос был мертв. «Я не могу умереть!» – подумал он. «Я не могу умереть! Я не умру!» Он направил всю свою огромную силу воли на то, чтобы удержать жизнь в своем теле. Бессмысленные усилия. Его бесстрастная натура не покинула его даже в самом конце. Когда он выступал против своей судьбы, он рационально подметил отказ своих органов. Темное кольцо, сгущающееся вокруг его зрения, и приятную боль, которая перетекала в онемевшее блаженство, ползущее к его сердцам. Лица столпились вокруг сужающегося колодца его зрения. Шлемы были отброшены, открывая терзаемые муками выражения. «Они уже оплакивают меня», — понял он. «Я мертв. Я не могу умереть сейчас, только не сейчас. Слишком многое предстоит сделать. Что будут делать без меня рус или хан? «Слишком многое». Ультрамарины звали Апотекариев. Что-то дернуло его разбитый нагрудник. Белая перчатка мелькнула мимо тусклых глаз. Прохладное облегчение медикаментов оттолкнуло утонченный ожог яда фулгрима, чтобы он смог вздохнуть. Но они не могли остановить его распространение, и он вернулся вновь. Его пульс замедлился. Вокруг глаз заплясали темные пятна. «Отец», — проговорил он. Отравленная кровь вспенилась в ране на его шее. Отец, кто будет направлять их сейчас? Что он говорит? – закричал полный страдания голос. Что он говорит? Отец, подумал Желиман. Спаси меня! Его вот сердца содрогнулись в последний раз, пытаясь сделать еще один удар, который так и не наступит. Голоса его сыновей звучали все дальше. Тьма окутала его.